Глава 14. Страны Европы и Америки в 50-60 годы XIX века. Страницы с 426 по 511. Страница 426. Введение. Революции 1848-1849 годов в Европе, несмотря на их поражение, имели серьезные социально-экономические и политические последствия. Они еще более ослабили феодальные отношения в ряде стран, обусловили установление конституционного порядка в Сардинском королевстве и Пруссии, проведение либерально-конституционных реформ в Бельгии, Голландии и Швейцарии. В целом, революции способствовали ускорению развития капитализма. Дальнейший подъем производительных сил – социальные изменения. 50-е 60-е годы были временем бурного роста капиталистической экономики. От революционных потрясений Европа перешла к промышленной горячке. Маркс Энгельс, сочинение 2-й издания, том 13, страница 515. С завершением промышленного переворота Англия продолжала наращивать свой промышленный потенциал с быстротой неслыханной даже для этой колыбели современной индустрии маркс энгельс сочинение второе издания том 21 страница 201 промышленная и торговая монополия захваченная Англией еще в первой половине века достигла в шестсятые годы своей вершины Страница 427 Разрыв в размерах промышленного производства между Англией и другими более развитыми в промышленном отношении странами Франции, Бельгии, Германии, Соединенными Штатами Америки продолжал увеличиваться, несмотря на ускорение темпов их экономического развития. Громадные колониальные владения Англии, с населением, которое примерно в восемь раз превышало население метрополии поглощали все больше английских промышленных товаров, особенно хлопчатобумажных тканей. К исходу 60-х годов капиталистические отношения утвердились почти во всех странах Европы. Промышленный переворот в той или иной мере уже охватил большинство европейских стран. Он завершился во Франции, был близок к завершению в Бельгии, шел полным ходом в Германии, Австрийской империи и в Соединенных Штатах Америки. Эти страны уже широко использовали машины собственного производства. в германии закладывались основы будущей мощной тяжелой индустрии металлургии машиностроения химии капиталистические отношения продолжали внедряться в латинской америке где развернулось строительство железных дорог начиналось применение машин в промышленном производстве концентрируя промышленность Ускоряя разорение мелких производителей, капитализм вызвал быстрый рост городов и городского населения. В Европе к 70-м годам были уже десятки городов, насчитывавших более 100 и 200 тысяч жителей. Продолжали возникать города нового промышленного типа, подобные Манчестеру, в которых концентрировались большие массы рабочего населения. Социальная поляризация затронула и старые города. В них, в стороне от административного центра и богатых кварталов, росли рабочие районы с их скученностью, бедностью, неустроенностью Англия стала первой страной, в которой городское население превысило сельское. Ускоренная урбанизация – одно из самых примечательных явлений XIX века. Она резко меняла уклад жизни миллионов людей, создавала дополнительный спрос на продукты сельского хозяйства, стимулировало производство их на рынок и интенсификацию хозяйства продолжали совершенствоваться методы земледелия и что особенно важно началось массовое внедрение сельскохозяйственных машин работавших однако еще на конной тяге паровые машины практически использовали только на молодьбе это новая техника применялась в крупных капиталистических хозяйствах в Европе и на фермах в Соединенных Штатах Америки, которые лидировали по масштабам применения и производства сельскохозяйственных машин. В 60-е годы здесь были изготовлены сотни тысяч сенокосилок и десятки тысяч жнеек. Разительные изменения происходили на транспорте. За 20 лет было построено 170 тысяч километров железных дорог. Шло активное строительство шоссейных дорог и каналов. Пароходы начали теснить деревянные парусные суда, а железные винтовые пароходы – колесные. Внедрение электрического проволочного телеграфа, который обеспечивал невиданную ранее быстроту передачи информации явилась подлинным переворотом в средствах коммуникации. В 1851 году Англия была соединена телеграфной линией с Францией в 60-е годы с Индией и Северной Америкой благодаря прокладке подводного кабеля через Атлантический океан. Телеграфная связь ускоряла и облегчала торговые операции. Активизировалась и почтовая связь. В Англии в 1860 году было отправлено писем в шесть раз больше, чем в 1840 году. Благодаря совершенствованию транспортных средств население стало более подвижным. Громадное развитие морского судоходства резко увеличила эмиграцию. За период с 1846 по 1875 год Европу покинуло 9 миллионов человек по сравнению с полутора миллионами за первую половину века. В этом потоке переселенцев, направлявшихся главным образом в Соединенные Штаты Америки, преобладали беднота, разорившиеся ремесленники и крестьяне. Мировая торговля стремительно расширялась. Ее объем всего за два десятилетия вырос в два с половиной раза. Одним из стимулов роста являлся приток золота, открытого в Калифорнии и Австралии, что в немалой степени притягивало сюда переселенцев из Европы. Огромный размах строительства железных дорог и судов, увеличение удельного веса тяжелой промышленности, требовали все более крупных капиталов. Страница 428. На этой странице помещена карта «Железные дороги в Европе». в сороковые годы XIX века. Росло число акционерных обществ, расширялась кредитно-банковская система, предназначенная для финансирования промышленности. Распространяясь по земному шару, капитализм экономически все теснее связывал страны и континенты через мировой капиталистический рынок. В результате промышленной революции отчетливее проступало деление мира на небольшую группу европейских государств и Соединенные Штаты Америки, в которых ускоренно развивалась промышленность, и огромное большинство отсталых аграрных стран, включая колонии, превращавшихся в поставщиков промышленного сырья и продовольствия, для экономически передовых метрополий. Присущие капиталистическому способу производства противоречия также приобрели мировой масштаб. Очередной кризис перепроизводства в 1857 году впервые принял мировой характер. Он потряс большинство стран Европы, и Соединенные Штаты Америки, остро отозвался в колониях. Таким же охватом отличался и следующий кризис 1866 года. Бурный подъем материального производства и обмена породил новые формы общественных связей, вызвал перемены в сфере информации и образования. В 1851 году в Лондоне открылась первая всемирная промышленная и сельскохозяйственная выставка. Стали созываться международные научные съезды. Возросла информация. В середине века выходило уже более 4000 газет и журналов. Страница 429. На этой странице помещена карта «Железные дороги в Европе в 70-е годы XIX века». Увеличение количества и тиражей периодических изданий и выпускаемых книг объяснялось совершенствованием типографского производства. в котором также стали использоваться машины, в частности наборные и печатные. Входило в массовое употребление фотография. Несколько поднялся культурный уровень трудящихся масс. Стремительное развитие и усложнение промышленных процессов требовали более подготовленной рабочей силы. Почти повсюду Расширялась система народного образования, преимущественно начального. В ряде стран вводилась обязательная Австро-Венгрия, Пруссия, Англия и бесплатное Дания, Пруссия, Румыния, Соединенные Штаты Америки, начальное обучение. Однако начальная школа находилась еще под сильным влиянием духовенства. общей тенденцией было повышение грамотности населения. В Англии в 1861 году грамотность мужчин достигла более 75%, в 1841 году примерно 67%. Во Франции в конце 60-х годов 76%, по сравнению с 50% в середине 30-х годов. В Голландии более 80%, а в Германии более 90% к началу 70-х годов. Положение рабочего класса – рабочее движение. Развитие капитализма сопровождалось колоссальным накоплением богатства. В 60-е годы в ряде стран заработная плата рабочих несколько увеличилась, однако доля пролетариата в производимом им богатстве сокращалась. Страница 430. Уделом подавляющей части пролетариата оставались крайняя бедность, нищета, неуверенность в завтрашнем дне. Особенно тяжелыми были его жилищные условия. Периоды кризисов, когда происходило расширение безработицы и снижение оплаты труда, были особенно бедственными для трудящихся. В 50-е 60-е годы ряды пролетариата быстро росли. В Европе его численность почти удвоилась. рабочие мануфактур и мелких ремесленных мастерских все еще преобладали в большинстве стран европы и соединенных штатов америки однако укрупнение размеров производства продвинуло вперед концентрацию труда и увеличило удельный вес фабрично заводского пролетариата. этот процесс способствовал развитию Классового сознания рабочих. Внедрение капиталистических отношений меняло лицо деревни. В ряде стран образовались большие группы сельского пролетариата. К началу 70-х годов в Англии насчитывалось 1 250 000 наемных сельскохозяйственных рабочих. в Соединенных Штатах Америки – 800 тысяч, в Пруссии, Италии и Испании миллионы батраков, наделенных крошечными участками земли, по своему положению, также приближались к сельскому пролетариату. Тяжелые последствия мирового экономического кризиса 1857 года активизировали затихшую было стачечную борьбу, усилили тягу рабочих к созданию самостоятельных организаций, профсоюзов, обществ, взаимопомощи и других. А также события, как гражданская война в Соединенных Штатах Америки и восстание в Польше в 1863 году, пробудили стремление к международной сплоченности. Возникшие в таких условиях международное товарищество рабочих открыло новый этап рабочего движения. Первый интернационал дал мощный толчок распространению марксизма среди передовых рабочих многих стран. Способствовал его соединению с массовым пролетарским движением. Руководители первого интернационала Карл Маркс и Фридрих Энгельс в 50-е 60-е годы продолжали работать над теорией научного коммунизма, обогатив ее важнейшими выводами о путях революционного преобразования общества, о завоевании пролетариатом политической власти, о диктатуре пролетариата и необходимости его союза с крестьянством. С выходом в свет первого тома «Капитала» научный коммунизм встал на прочный фундамент экономической теории. Национально-буржуазные движения и войны. Буржуазные революции и преобразования. Полоса политической реакции, наступившей после подавления революции 1848 года, 1849 годов оказалась короткой. 50-е 60-е годы в Европе и Америке ознаменовались многочисленными социально-политическими потрясениями. Они были вызваны продолжавшейся борьбой за устранение препятствий, которые всё ещё мешали развитию капитализма. В Западной Европе завершалась эпоха длительной борьбы буржуазии и народных масс против феодальных порядков. В указанный период она приняла преимущественно форму национально-освободительных и объединительных движений и войн, цель которых заключалась в создании национальных государств. В 1859 г. В 1860-м годах была ликвидирована в основном политическая раздробленность Италии, и это привело к образованию единого итальянского государства. В 1867 году Пруссия сумела объединить под своим главенством большую часть Германии, а в 1871 году Создать единое германское государство. Нарастала борьба за национальную независимость в Ирландии. Подъем в 60-е годы национального движения угнетенных народов Австрийской империи, прежде всего венгров, а также ее поражение в войнах 50-60-х годов, вынудили монархию Габсбургов. осуществить в 1867 году буржуазные преобразования и ввести в империи конституционный строй. Однако национальное угнетение большинства народов монархии сохранялось. В 1859-1862 годах в результате объединения Валахии и Молдовы возникло единое румынское государство. В 60-е годы произошла также мощная вспышка национально-освободительной борьбы в Польше, восстание 1863 года. Обострение социально-политических противоречий в Испании, вызванное сохранением многочисленных феодальных пережитков и засилием реакции, явилась причиной двух буржуазных революций, которые произошли в этой стране в 50-х, начале 70-х годов. Страница 431. Новые возможности для развития капитализма в Европе открыла отмена крепостного права в России в 1861 году. К исходу 60-х годов все страны Европы, кроме Швейцарии, по своему государственному устройству оставались монархиями. Однако за исключением России и Франции, в которых сохранялись царское самодержавие в одной и бонапартийская диктатура в другой, неограниченных монархических режимов В Европе уже не существовало. Их сменили различные формы конституционно-парламентского строя, носившего, однако, весьма недемократический характер. Во многих странах сохранялись также те или иные элементы дворянских прерогатив и привилегий феодальные пережитки. Важнейшим историческим событием этого периода на американском континенте стала Вторая буржуазная революция в Соединенных Штатах Америки. Начавшись с Гражданской войны 1861-1865 годов, она привела к ликвидации рабовладельческой системы, и утверждению капиталистического строя на всей территории страны. В 1867 году добилась полного внутреннего самоуправления Канада. Упорная борьба за проведение дальнейших буржуазных преобразований развертывалась в странах Латинской Америки. Среди связанных с этой борьбой событий выделяется Буржуазная революция в Мексике в 50-х годах, которая была направлена на ликвидацию феодальных пережитков и рабства, и переросла в 60-е годы вследствие военного вмешательства Бонапартийской Франции в национально-освободительную войну мексиканского народа, изгнавшего иностранных интервентов. Славной страницей освободительной борьбы народов Латинской Америки явилась Всенародная Великая Война за независимость и ликвидацию рабства, развернувшаяся в 1868-1879 годах на Кубе, которая все еще оставалась колонией Испании.